Настоящее имя Следующим утром я проснулся от хорошо знакомых звуков, которые меня не обрадовали. Хлопала покрышка чума, жерди поскрипывали, как мачты парусного корабля. «Пурга», — подумал я невесело. «Значит, задержка дня на два, если не больше». Вылезать из-под теплых шкур не хотелось, но я пересилил себя. Хозяева уже сидели за столом. «Нгане Торова!» — поздоровался я по-ненецки, выбираясь из спальника и отряхивая со свитера приставшую оленью шерсть. «Что, Семен, пурга?» «Пурга!» — кивнул ненец. «Но ты не волнуйся, к обеду стихнет». «С чего ты так решил?» — недоверчиво посмотрел я на Саратетта. «Слышишь, как ветер поет? Хозяин ветра, старик Понгарме, устал уже, скоро своих белых оленей обратно погонит». Я не стал спорить, положившись на удивительную способность ненцев и хантов предсказывать погоду. К тому же приятно было сидеть в теплом чуме, пить чай и знать, что завывающая за тонкой меховой стенкой пурга вскоре кончится. Неожиданно полок чума распахнулся, впустив морозный воздух, и на пороге появился мальчишка лет десяти с охапкой дров, весь с головы до ног засыпанный снегом. «Вот, Костя, это мой старший сын, Мирон», — улыбнулся Семен, глядя, как мальчик вылезает из малицы и отряхивает кисы колотушкой, янгач. «Младшие сейчас все в поселке, с родителями Елены». Мирон, очень похожий на отца улыбчивый паренек с задорно торчащей челкой темных волос, кивнул мне, положил дрова у печи и сел к столу. «Майко». «Подай муксуна мороженого, вон в мешке лежит», — попросила Елена сына и вдруг осеклась, виновато посмотрев на мужа. Я понял, что все дело в том, что она назвала мальчика каким-то странным именем. Костя свой человек, не волнуйся, успокоил жену Семен и повернулся ко мне. «Понимаешь, у нас, ненцев, есть настоящие имена. Их никто не должен знать, только свои». Если недобрый человек настоящее имя твое узнает, порчу может навести, болезнь какую-нибудь. Мы даже друг друга редко настоящими именами называем, только в семье. Да и то, обращаясь к старшему, лучше сказать «дед», «отец», «бабушка», «дядя», не называя настоящего имени. Но я тебе доверяю. Мне бабушки вчера открыли, что ты один из нас, хотя и русский. Я тебе свое настоящее имя скажу. Семен помолчал, потом вздохнул и торжественно произнес: Мое настоящее имя Хэбиди. Елену зовут Еля, а Мирона Мейко. Ты уже слышал. Спасибо, Хэбиде. Я был растроган и взволнован одновременно. Спасибо, что доверяешь. Я не могу, к сожалению, ответить тебе тем же, у меня только одно имя. «Пока одно», — сощурив глаза, внимательно посмотрел на меня Хэбиде. «Бабушки говорят, что скоро у тебя будет другое имя». «Хэбиде, у всех ненцев свои тайные имена есть». Тактично решив не уточнять, что за имя решили дать мне бабушки, спросил я Саратетта. «У всех, кто в тундре живет. Поселковые, бывает, только русским именем пользуются. свое настоящее забывают» имен у человека в тундре обычно несколько когда ребенок только родился его гостем зовут бегает молодой отец возле чума кричит гость приехал ко мне гость приехал это значит ребенка его жена родила гость из нижнего мира приходит мы верим что когда умирает в этом мире старик он сразу в нижнем мире рождается у нас горе а там праздник ребенок родился И наоборот, гость с пустыми руками приходить не должен, поэтому родители малыша всем соседям вещи раздаривают. Считается, гость их с собой из другого мира принес. Гость — это еще не совсем человек. Если малыш умрет до появления первых зубов, его даже не хоронят, тельцы в шкуру оленя заворачивают и в тундре оставляют, на палку подвешивают. А если в тайге кочуют — «В дупло дерево кладут». Я поразился тому, как спокойно Хебиде рассказывал о смерти, так, словно переход из мира в мир был самой обычной поездкой на оленьей упряжке. Будто, прочитав мои мысли, ненец добавил, «Ты знаешь, мы верим, что смерть — это просто еще одна кочевка. Каждый отправится в это кослание рано или поздно, поэтому мы спокойно говорим о смерти». Хебиде «А потом, после первых зубов, ребенку дают настоящее имя?» Решил я сменить тему. «Нет. Сначала ребенку дают защитное имя, чтобы обмануть злых духов, которые охотятся за душами людей, как мы охотимся за животными. Это имя сразу, как пуповина отпадет, мать или бабка-повитуха дает. Могут назвать косым, хромым, ну и так далее. Вылезет злой дух». Посмотрит на ребенка, узнает его имя и подумает: "Ну, этот и так не жилец, Скоро мой будет". И пойдет искать здоровенького, чтобы забрать его душу. А детей с такими именами и нет вовсе. Хабидер смеялся, радуясь хитрости своих предков, научившихся обманывать саму смерть. Потом у ребенка кличка появляется. Скажем, родился большой малыш, назовут его пиртяко Длинненький. Если после смерти отца родился сын, Ева, сирота. Если дочка в такую пургу родится, как сегодня, дадут прозвище Хадне, женщина пурга. А настоящее имя? Его-то когда дают? Снова спросил я. Обычно тоже сразу, как ребенок родился. Но никто им не пользуется, чтобы злые духи не узнали. Эти имена часто и перевести нельзя словно они из другого языка к нам пришли. Говорят, некоторые из таких имен ненцам от подземных жителей Сихерте достались. «А ваши имена можно перевести?» — полюбопытствовал я. «Хэбиде» — значит «священный», — просто ответил ненец. «Еля» — это надежда. В ее семье мечтали о рождении ребенка. А вот «Мейка» не переводится. Ненец замолчал, словно задумавшись о чем то Снаружи по-прежнему бушевала пурга. Еле подшивала к кисам мужа новые подошвы, Мейка внимательно слушал отца. «Так вот, потом, когда мальчик или девочка взрослыми становятся, их уже настоящим именем называют», — продолжил свой рассказ Хейбеде. «Это сколько лет должно исполниться?» — решил я уточнить. «А то у монголов, например...» «Взрослым считается мужчина после сорока». «Да мы время цифрами как-то не считаем», — улыбнулся Хэбиде. «Все больше по событиям. Например, год, когда зимой было много волков. Или год жаркого лета. Этот год назовем «год, когда снова Мандалада собралась», если все удачно будет. Так и с возрастом человека. Мальчик становится взрослым, когда сможет сам на охоту пойти» когда настоящим оленеводом станет, чтобы стадо можно было ему доверить. Девочка, когда шить хорошо научится, чум быстро собирать-разбирать, еду готовить. Вот тогда и дают подростку настоящее имя, когда настоящую жизнь вести начнет. Жизнь на нэ неч. настоящих людей. Хебиде, а почему некоторые ненцы мне сразу свои настоящие имена открыли? Спросил я в Воронках, где мы подписи собирали, да и в Ярсале, молодой ненец. «Яптик-то?» «Это не имя, фамилия», — засмеялся Хебиде. «Просто он один у нас Яптик. Вот его по фамилии и кличут. А какие еще ненцы тебе имена открыли?» «Ну, Хасова, например», — вспомнил я предводителя безоленных ненцев. «Это тоже не имя, прозвище», — улыбнулся Хебиде. «Хасова» — значит «мужчина», так обычно старшего в стойбище называют. Вот и получается, что не узнал ты настоящих имен. Просто наши русские имена обычно от первой русской учительницы в школе. Ей трудно ненецкие имена учить. Вот она и называет детей, как ей больше нравится. А ненцы этому и рады, защитное имя получают. А вот кто в школе не учился, у тех защитное имя — На ненецком языке. Можно сказать, это даже не имя, прозвище. Хэбиде, твое имя значит «священный». А почему тебя так назвали?» Задал я, не дававший покоя, вопрос. «А ты не догадался?» Загадочно улыбнулся ненец. «Не случайно бабушки в моем чуме живут. Главные святыни нашего рода». «Так ты шаман!» Потрясенно воскликнул я. «Эк ты махнул!» — рассмеялся Саратетта. «Какой из меня шаман? Я просто хранитель главных духов нашего рода. По-русски, если сказать, точнее всего, будет священник. Издревле младший ребенок в нашей семье получает имя Хебедя и становится хранителем бабушек». «И в чем заключается твоя работа? Ну, как священника, конечно, не как оленевода», — уточнил я свой вопрос. Я за бабушками ухаживаю, кормлю их, храню в чуме своем. Во все праздники нашего рода привожу бабушек на святое место. Это далеко в тундре, непосвященные не знают о нем. Там мы жертвы приносим, оленей. По например, мы белого олененка жертвуем. Она оленеводам сильно помогает, за телятами присматривает. Одного в жертву принесем — Все остальные живо останутся. А большую бабушку я привожу в чум, если там роды сложные намечаются. Женщина, что роженица помогать будет, заранее приезжает и говорит, без большой бабушки не родит. Раз в семь лет везу эту бабушку на главное святилище. Там большие жертвы приносятся. Хэббиди, прости. Я замялся, не зная, как тактично задать следующий вопрос. «А как Петр относится к этой твоей работе?» «Петр — мой друг. Я знаю, он христианскую веру принял. Богов своих они с дусей сожгли. Сам-то он к нашим древним обычаям спокойно относится. Никогда мне ничего обидного не говорил. У них вообще женщина сильнее в Иисуса верит. Именно женщины настаивают, чтобы идолов сжигали, иконы, Да и проповедники христианские в основном к женщинам обращаются. «Ну, у нас то же самое», — кивнул я. «При любой православной церкви самые активные прихожане — женщины. Так что мы с Петром просто на эту тему не говорим, и все. То, что он христианин, не мешает ему быть моим другом. Но все-таки хорошо, что он этот наш разговор не слышит». Хэбидев вздохнул. «Я бы не рассказал тебе так много о нашей вере, если бы Петр был здесь. Просто потому, что не захотел бы его обидеть». «Понимаю, Хэббидя. Во время прошлой экспедиции я сам оказался в похожей ситуации. И я кратко пересказал немцу историю о том, как отказался пить кровь в чуме Гаврилы, чтобы не расстраивать Олега Тайшина. «Гаврила твой правильно сказал. Мы к простым христианам нормально относимся». Но вот пасторы их, которые по всей тундре ездят, святые места разрушают. Ненец сжал кулаки. «Попадись мне, такой проповедник, задушил бы тензианам, как жертвенного оленя. Мы же их церкви не сжигаем, не бросаем камни в окна домов молитвы. А они пришли на чужую землю и разрушают самое святое, что у нас есть. Знаешь, ведь если нанести на карту священные места ненцев, они образуют сложную сеть. Вся наша жизнь связана с ними. Кочуя через эти святилища, мы чувствуем единение со своей землей, с нашими предками. Если разрушить священные места, к чему призывают ненавистные мне пасторы, мы станем просто совхозными пастухами, которые за деньги перегоняют оленей с места на место. Ненецкий народ исчезнет с лица земли, уйдет в сопки, как когда-то ушли сихерти». Голос ненца дрожал, кулаки были сжаты, лицо потемнело. Саратетта вновь напомнил мне вождя индейцев, только теперь уже грозного, призывающего выйти на тропу войны. Мейка восхищенно смотрел на отца. Еле отложила шитье. Наконец Хебиди провел ладонями по лицу, успокоился и уже весело сказал, посмотрев на меня. А Петр Серасков, будь он хоть десять раз крещенным, мне все равно лучший друг. Я улыбнулся, нисколько не сомневаясь в искренности слов Ненца. Но что случилось бы, начни Петр разрушать святилище, активно проповедовать христианство? Выдержала бы это испытание дружба Саратетта. Задал я себе вопрос, и почти сразу в голове возник неутешительный ответ. Я вновь вспомнил свою прошлую экспедицию. На Ямале шла невидимая, но очень жестокая война за веру. Я решил перевести разговор на другую, живо интересующую меня тему. Хебеде, вот ты сказал, что на шамана вовсе не похож. А какие они, шаманы? Если, конечно, они еще остались. Я слышал, во времена советской власти их всех расстреляли. Есть у нас шаманы». «Тадибя» называются. «Как без них?» — удивился моим словам Саратетта. «Да и советская власть им ничего плохого сделать не могла. Сильные они люди, шаманы». «А чем работа шамана, если так можно выразиться, отличается от того, что делаешь ты?» — снова спросил я. «Я только за бабушками присматриваю, жертвы им приношу, а Тадибя сам может в другие миры отправляться. Шаман» Он как бы в нескольких мирах живет. В обычной жизни пасет оленей, рыбачит. А когда шаман с духами общается, он из тела своего выходит. Может и к нуму подняться в верхний мир, и в нижний мир опуститься, где нга правит. Шаманов, которые обычно в верхний мир на своем волшебном олене ездят, мы зовем небесными шаманами. А те, которые в нижний мир опускаются, — это земные шаманы. Хэбиде, а как шаманами становятся? Обычно в юности у человека, чьим предком был Тадибе, шаманская болезнь начинается. Голова болит, слабость, видения всякие. Кто-то голоса слышит. Говорят, это духи призывают будущего шамана. Отказаться нельзя. Умрешь или с ума сойдешь. Юноши, у которого шаманская болезнь случилась, «Ищут опытного наставника, старого шамана. Тот обряд проводит, проходит шаманская болезнь. Юноша силу обретает, духи ему начинают служить. Но я подробностей не знаю, сам-то я не шаман», — напомнил Саратетта. «А что обычно шаманы делают? Болезни лечат?» Я слушал ненца, затаив дыхание. «Это главная работа», — кивнул Саратетта. Если человек тяжело заболел, значит, злой дух его душу украл. Шаман за этой душой отправляется в Нижний мир, чтобы ее вернуть. Вернет — поправится человек. Нет — умрет. Сам Тадибе тоже погибнуть может, если злые духи его одолеют. Душа его в тело не возвращается, и люди шамана мертвым находят в чуме после обряда. Есть еще Самбана — шаман, который душу умерших провожает. Бывает, умер человек, а душа его среди живых бродит, олени пугает или зовет кого-нибудь из родственников с собой в Нижний мир, во снах является. Тогда и зовут Самбана. Он душу-призрак ловит и в Нижний мир сопровождает. Это, говорят, самая опасная для шамана работа. А еще шаманы будущее предсказывают, погоду изменить могут. Пропавшие вещи или людей находят. Хебиде, скажи честно, это все и вправду существует?» — спросил я с недоверием и одновременно с каким-то детским желанием продолжения сказки. «Конечно», — Ненец кивнул. «Вот в прошлом году был случай. Тоже пурга началась, да не нынешняя чита. Неделю бушевала. Прямо перед пургой из Сюнай-Сале в райцентр выехала семья». Муж с женой и их маленький ребенок. И пропали? Мы в МЧС звоним, говорим, так и так. Люди в Пургу заблудились. А нам спасатели отвечают, ничего сделать не можем. Вертолет в такую погоду не полетит. Что делать? Пошли мы с братом к старому шаману. Еле добрались. Хорошо, чум его недалеко от поселка стоял. Спрашиваем. «Живы они хоть или уже замерзли?» Шаман свой бубен взял, на огне долго грел, потом петь начал, с духами говорить. «Такая сила от него шла, никогда не забуду». И отвечает, «Они живы, ищите сами, никто больше не поможет». Тогда мы с мужиками разбились на группы, взяли запасы еды, теплые вещи и поехали искать. Едем рядом, чтоб друг друга не потерять. Ветер метет, ничего не видно, жуть. И вдруг из Пурги к одному из снегоходов на свет фары выходит мужчина, обмороженный, но живой. Плачет, говорит, погибла семья. Он их у снегохода оставил, а сам пошел помощи искать. А где теперь то место, не помнит, закружила Пурга. Мы его в больницу отвезли, а сами опять к шаману. Искать нам еще двоих или не искать? А шаман говорит, что вы меня тревожите. Я же сказал, все живы, ищите. Мы опять на снегоходы и в пургу. Три дня искали, не нашли, совсем отчаялись. А потом вдруг ветер стих, и мы решили еще раз от райцентра до поселка проехать. Так, для очистки совести, как говорится. И нашли брошенный буран, а рядом с ним женщину с грудным ребенком, Живых и невредимых. Она, оказывается, как муж ушел, возле снегохода курапачи чум выкопала, проще говоря, яму в снегу. Туда с ребенком спряталась и пургу переждала. Запас еды у нее был, сама даже не обморозилась. Привезли ее в поселок, а тут и вертолет МЧС прилетел. Спасатели их скорее на носилке, в вертолет, а женщина говорит... «Вы куда меня вести собрались? Я здорова, не нужна мне ваша помощь». Муж из больницы сбежал, как узнал, что семья спаслась. Обморожения у него не сильные были, и тоже лететь отказался. Но спасатели взяли расписку, что они от госпитализации отказались. А главный их офицер меня спрашивает, как смогли людей найти. Я ему рассказал про нашего шамана. Офицер, к моему удивлению, смеяться не стал очень серьезно меня выслушал и даже спросил, может ли МЧС к этому шаману обращаться в экстренных случаях. Я говорю, не знаю, это с ним говорить надо. Но мой телефон офицер записал, сказал, что позвонит, если помощь нашего шамана потребуется. Такая вот история Костя.